Глава 28 Нового знакомого звали Тевис. Впрочем, Риане, в отличие от дракона, позволено было обращаться к нему Теф. Энор не обиделся. Обращаться к мальчишке он и не собирался, так что насчет себя даже уточнять не стал. Просто наблюдал за фениксами, прислушивался к их разговорам. Несмотря на упрямство обоих, на настороженность в глазах тщательное обдумывание каждой фразы, каждого слова. Можно было смело сказать, что эти двое сразу нашли общий язык. И что Риана, увы, с незнакомым Фениксом, чувствовала себя свободнее, чем с ним, с Эннером. Это слышалось даже в их пикировках, которые, впрочем, завершались одинаково, сарказмом, причем направленным на дракона. Эннер не возражал. Он обещал не отсвечивать И раз уж ни Риани, ни ему самому ничего не угрожает, на секунду представилось, если бы он, Эннер, вернулся в Куту-Куту, а затем и в драг сразу с двумя фениксами. Многое бы он отдал, чтобы посмотреть на лица магистров и сокурсников. Тевис словно услышал его мысли, потому что в момент напрягся и проворчал. «Зря ты все-таки потащила с нами дракона». «Да ладно». пожала плечами Риана и хмыкнула. «Все мы твари божьи». «Ага», — не стал спорить Тев. «Только одни больше твари, а другие больше божьи». «Ну, знаете, это как-то слишком», — начал было дракон, но Тевис сообщил, что они пришли, и Эннер принялся оглядываться по сторонам. Они стояли на берегу небольшого и неглубокого озера. Сквозь толщу воды прекрасно проглядывалось дно Тевис так пристально вглядывался в воду у берега, что Конор почуял неладное. «Вот что они будут делать, если из озера сейчас кто-то да вылезет?» «В громком лесу видели мар, это точно. Но вроде феникс не должен заманивать в ловушку свою же. Или... пламень нестабильный этих фениксов разберет. Вдруг Риана, раз связалась с оппозицией, уже для них и не своя». Думать так было неприятно. По дороге Эннер узнал, что Тэвис родом из небольшого селения неподалеку. Они две сотни лет жили в жерле спящего вулкана. Вот так бывает. Спит вулкан, спит себе. Никто и не думает уже, что однажды он проснется. А потом раз и здравствуйте. И случилось это прошлой ночью. Фениксом извержение, конечно, не повредило, Но раскидало селение из 23 жителей, на этом месте дракон даже присвистнул, кого куда. Теперь, как Энер понял, они снова собираются вместе. Прямо как дельфины, чувствуете друг друга на расстоянии. Не удержался он от шутки. У фениксов какой-то свой запатентованный способ эхолокация. А у вас не так? спросила Риана. Дракон задумался. Одно дело — слышать друг друга в небе, среди бескрайнего голубого простора, и совсем другое — в этой чаще, где Мара ногу сломит. Так он и ответил. Впрочем, дракон лукавил. Драконы тоже слышат друг друга. Драконы всего мира. Правда, это слышание более сопоставимо со словом «знание». Грубо говоря, каждый дракон знает, сколько еще в мире драконов. Знает, когда в мир приходит один из них — и когда уходит тоже. Знает, когда его собратья нуждаются в помощи, но это действует только на небольших расстояниях. «В целом, похоже, как у вас», — подвел он итог. «Только у нас, как я понял, это чутье ментальное. Мы слышим информационно, а у вас преобладают ощущения». «Если лекция по драконологии закончена, может, пойдем?» — скривился Тефф, И Энер ответил ему не менее кислой улыбкой. «Куда пойдем?» — не понял дракон, видя, как Феникс заходит в воду, не разуваясь. «В это болото?» «Именно», — ответил мальчишка. «Плывите за мной. Если почувствуете, что задыхаетесь, жуйте жабровую водоросль. Ее легко отличить, она пускает пузыри». С этими словами мальчишка зашел по пояс, зажал нос и, булькнув, скрылся под водой. Риана, которая тоже зашла в воду вслед за фениксом, нырнула рыбкой следом. Выругавшись, за обоими фениксами последовал и Эннер. «Зачем нырять, если здесь глубина самая большая по грудь?» — хотел спросить он, но когда подошвы ботинок Тевиса скрылись в черной пасте тоннеля, который скрывался за пышными шапками водорослей, стало понятно, зачем. Стенки тоннеля искрили. Конечно, было не так светло, как наверху, но зрение быстро перестроилось. Ощущение было, что они плывут по звездному небу, немного мутному и отдающему илам, но все же. Риана, что плыла впереди, на ходу отщипнула пару листочков, покрытых пузырьками, и отправила в рот. Дракон последовал ее примеру. Первобытный инстинктивный страх утонуть тут же отступил, даже несмотря на то, что тоннель, по которому они следовали за Фениксом, был узким. Эннер то и дело задевал руками и ногами и листые стенки. Также отсутствию страха немало способствовало и то, что Риана плыла впереди. Дракон невольно сглотнул, наблюдая, как стройные ножки девушки расходятся и сходятся. Облепленная мокрыми штанишками попка была такая круглая и аппетитная, что Эннер подумал, Вот что должно быть, чувствует под гипнозом. Вроде и отвернуться хочешь, а вот фиг тебе. И когда закашлялся и принялся торопливо набивать рот водорослью и прочищать нос от попавшей воды напополам сылом, чуть не вслух пожалел, что они не одни. Тоннель кончился так же внезапно, как начался. Тевис, первый вылез на каменистый выступ, подал руку Риане. Эннеру никто не помогал, но дракон был не в претензии. Он и подумать не мог, что под лесным озером скрывается самый настоящий подводный грот, причем заполненный воздухом. Когда он вылез от обоих фениксов, уже вовсю валил пар. Риана и Теф сушили одежду. Эннер последовал их примеру. Конечно, драконы не болеют простудой, но ходить в мокром — то еще удовольствие. «Может, скажешь теперь, нафига притащил нас сюда?» — спросил Эннер у Тевиса. То, что Феникс усиленно игнорировал его, дракона не смущало. «Ведь не из любви к подводному плаванию и жабровой водоросли, я полагаю». «Чтобы она могла встретиться с ними!» — буркнул в ответ парень. «Да с кем же?» «С нами!» — раздался мелодичный женский голос. «С кем же еще?» От каменистых стен отделилось несколько силуэтов, и дракон в который раз восхитился умением фениксов прятаться. Хотя, попрячешься несколько тысячелетий, еще не такому научишься, должно быть. Их было четверо. Три женщины и один мужчина куда старше Тевиса. Гордые профили, смуглые лица. Грациозные, выверенные движения. Красота женщин безупречна, мужчин уже чудесным образом украшают даже морщинки в уголках глаз и у губ. Сразу видно, что он здесь самый старший из всех. Эннер подумал, что за ним отправили мальчишку, потому что взрослый мужчина, в случае чего, обеспечит женщинам лучшую защиту. А потом пригляделся повнимательнее к одежде фениксов, к их взглядам, резким пронзительным, пробирающим до мурашек, ощутил концентрацию магии, которая, казалось, передвигалась в воздухе вслед за представителями самого таинственного народа и понял, что защита понадобится тому, кто встанет у них на пути. Никаких неудобных женственных платьев и юбок, никаких украшений, даже амулетов. Короткие туники защитного болотного цвета, ремни кожаных доспехов, За головами капюшоны. Накинешь такой, и лицо превращается в черный провал. И от фениксов чувствовалась магия. Огненная, дикая, колючая, боевая. Эннер вспомнил, как Тевис при его появлении выпустил из ладони колючее пламя и даже подосадовал, что просить обучить такому его бесполезно. И все же... Риана была другая. Не внешне, но... Какая-то она была более теплая, живая. Разные кланы? Странно это все, очень странно. Риана же смотрела на сородичей чуть не с открытым ртом. В аметистовых глазах плескалось пламя. Глядя, как смотрит на Риану Фениксы, Эннер невольно залюбовался. Драконы никогда не посмотрят на своего сородича с такой теплотой в глазах. Там будет уважение, признание силы, понимание личных границ, возможно, даже страсть, инстинкты, но никак не теплота. Владыки мира не чувствуют так тонко. Да что там тонко, вообще практически не чувствуют. Им это просто не дано, если, конечно, рядом нет Феникса. Поэтому теперь Эннер не обращал внимания даже на то, что Фениксы, словно сговорившись, игнорировали его. Эмоции, что они испытывали к Криане, были такими острыми, искренними, неподдельными, что дракона будто оглушило. Он вслушивался в их рассказ, сопоставляясь тем, что знал о фениксах сам, и перед мысленным взором проносились целые эпохи в цветных картинках.